Глава 9. Уинифред Краус возилась на старомодно обставленной кухне, делая гостю тосты, наливая апельсиновый сок, отваривая яйцо по его заказу и заваривая зеленый чай. Все эти домашние хлопоты помогали ей хоть немного забыть об ужасных новостях, опубликованных в утреннем номере курьера. Кто совершил это ужасное убийство? Эти стрелы, обнаруженные возле трупа жертвы, не означает ли это, что опять? Она вздрогнула от такого предположения и попыталась переключиться на другие мысли. Несмотря на странные манеры этого агента ФБР, Пендергаста, старуха была очень рада, что он остановился именно у нее. Этот человек придерживался очень странной диеты, был привередлив к еде и всегда требовал зеленый чай. Но Уиннифрид не возражала против этого и с удовольствием готовила ему еду и питье. Вчера вечером он попросил ее показать пещеру, на что она с радостью согласилась. Признаться, агент даже не просил, а просто выказал любопытство, и она сама предложила ему посмотреть это чудо сегодня утром. Последние посетители навещали Уиннифрид почти месяц назад. Два милых свидетеля Иеговы внимательно осмотрели пещеру, потом почти целый день расспрашивали о ней Уинифред. Она радовалась, что ей представилась возможность продемонстрировать свой бизнес этому хоть и странному, но все же деликатному, явно умному человеку. Стараясь угодить ему, Уинифред даже достал из сундука старую кружевную скатерть, доставшуюся ей от матери. А на это почти антикварную скатерть она поставила хрустальную вазу с букетом свежих полевых цветов, наполнивших гостиную приятным ароматом лета. Впрочем, она делала все это не только для него, но и для себя. Все это улучшало настроение и позволяло хоть на время забыть о неприятности. Ровно в восемь Уинифред услышала скрип старых ступенек, и в ту же минуту в гостиной появился мистер Пендергаст, одетый, как всегда, в черный. «Доброе утро, мисс Краус!» Уиннифер быстро подала ему завтрак и направилась на кухню, чтобы привести все в порядок. Она с детства любила заниматься хозяйством и всегда делала это с огромным удовольствием. Еще маленькой девочкой Уиннифред охотно обслуживала многочисленных туристов, приезжавших посмотреть пещеру. И было так много, что... Всю стоянку заполняли самые разнообразные машины и автобусы. К сожалению, с тех пор многое изменилось. И гостей сейчас стало гораздо меньше. Она все равно с радостью выполняла свои обязанности. Перешедших нет отца. И всегда ощущала волнение перед каждым туром в пещеру, даже если сопровождала только одного человека. После завтрака Уиннифред оставила Пендергаст на едне с утренним номером местной газеты, и отправилась в пещеру, чтобы приготовить все для осмотра. Она наведывалась сюда по меньшей мере раз в день, даже если у нее не было посетителей, и старалась поддерживать здесь элементарный порядок. Обычно не Фред подметала пол и меняла перегоревшие лампочки. А сегодня утром она все внимательно осмотрела, убедилась в том, что все в полном порядке, и пошла в небольшой сувенирный магазин, где и решила подождать Пендергаста. Он появился почти в десять. Купил билет за 2 доллара, и унифред повела его по бетонной дорожке к входу в пещеру. Там она отперла железную дверь и пригласила его внутрь. На них повеяло прохлады и подземелья. Эта пещера, начала унифред, была обнаружена моим дедом, Хирам Краусом, который приехал в Канзас из пригородов Нью-Йорка в 1888 году, надеясь начать здесь новую жизнь. Он был одним из первых поселенцев на этой земле и со временем приобрел солидный участок вдоль речки Мэтсин-Крик размером 160 акров. Сделав паузу, Венефред с удовольствием отметил, что гость внимательно слушает ее. 5 июня 1901 года он весь день искал свою пропавшую телку и в конце концов забрел на это место, где под толстым слоем мусора обнаружил вход в подземелье. Хирам расчистил вход, расширил его, потом тщательно исследовал все потайные углы пещеры. «А тёлку он отыскал?» — поинтересовался Пендергаст. Этот вопрос Унифред в врасплох. Никто ещё не задавал ей такого вопроса. «Да, конечно!» — точно ответила она, хотя не была уверена в этом. Тёлка каким-то образом проникла в пещеру и упала в так называемый бездонный колодец. К сожалению, она погибла. «Благодарю вас!» «Так вот», — продолжал Унифред. — «в то время появились первые автомобили». Это место стало важной трассой для всех, кто направлялся в Калифорнию в поисках лучшей жизни. Мой дед Хирам Краус построил в городке деревянные тротуары, в которым мы ходим по сей день. Потом открыл для посетителей эту пещеру и начал зарабатывать деньги. Тогда стоимость одного тура была всего 25 центов. Она сделала паузу, ожидая от агента хоть какой-то реакции, но он промолчал. Разумеется, его ждал ошеломляющий успех. Уинифред улыбнулся. Вскоре Хирам открыл здесь небольшой сувенирный магазин, где каждый посетитель мог купить камень, самые разнообразные минералы и предметы, которые можно было подарить церкви. Все это при 10% скидке для тех, кто посещал пещеру. Понимаете? С этими словами Уинифред повела Пендергаста вниз. Они спустились по широким и изрядно потертым бетонным ступенькам и прошли несколько метров по узкому туннелю с каменных потолков которого свисали голые лампочки. Через минуту они были уже на глубине не менее двухсот футов. Здесь, глубоко под землей, воздух был пропитан сыростью, отдавал плесенью. Уинифред фред любила этот запах, могла вдыхать его много часов подряд. Впереди раскинулась огромная пещера, покрытая сталагмитами. Высокий потолок этой пещеры терялся в темноте. Унифред вышел на середину пещеры и повернулась к Пендергасту, скрестив на груди руки, как и учил его когда-то отец. «Сейчас мы в хрустальном храме, первый из трех больших пещер в подземелье. Сталагмиты поднимаются в среднем на двадцать футов, а потолок имеет высоту не менее 90 футов. А что же до общих размеров этой пещеры, то расстояние от одной стены до другой составляет не менее ста двадцати футов». «Великолепно!» Едва слышно произнес Пендергаст: Происияв от удовольствия, Унифред начала рассказывать о геологических особенностях миловых отложений на территории юго-западного Канзаса, о том, как в результате проникновения воды за несколько миллионов лет образовалась от пещер. Свой рассказ она закончила перечислением тех названий, которые дал отдельным стологмитам ее дед: семь гномов, белый еднорог, птица Санта, игла и нить. После этого Унифред умолкла. Рассчитываю на вопросы гостя. Местные жители уж все побывали здесь, полюбопытствовал Пендеркаст. Этот вопрос озадачил Уиннифред, даже как предыдущий. Конечно, они сюда толпами ходили, тем более что для местных жителей вход бесплатный. Знаете, трудно делать бизнес на своих соседях. Не дождавшись от гостя других вопросов, Уиннифред повернулась и повела его мимо скопления сталагмитов в следующую пещеру. «Осторожней, не ударьтесь головой», — предупредила она, показывая рукой на острые края каменных выступов. Они миновали узкий проход и оказались на небольшом пространстве подземелья. Уиннифрид тотчас же вышел на середину и повернулась театрально, раскинув руки. «Сейчас мы находимся в так называемой гигантской библиотеке. Название придумал мой дед и очень гордился этим». Посмотрев направо, вы увидите, что за миллион лет здесь скопились сталактиты, которые постепенно стали напоминать огромные книги. Причем с этой стороны они похожи на аккуратно расставленные на полке книги, а с противоположной на стопке книг. Уинни-Фред направилась дальше, в свою любимую пещеру, где находились хрустальные колокольчики. Вдруг она остановилась на полпути, растерянный шарик карманом. Только сейчас Уиннифред обнаружила, что забыла взять с собой резиновый молоток, с помощью которого можно было наигрывать мелодии. Ред на нас ставил его в сувенирном магазине. Как, впрочем, и карманный фонарь, а без него в таком мрачном помещении трудно найти дорогу. Уиннифред остолбенела. Пятьдесят лет она водила людей по этой пещере и впервые допустила такой досадный промах. Пендергаз заметил, что она встревожена, и насторожился. — Что случилось, мисс Краус? — Я забыла резиновый молоток, с помощью которого хотела сыграть вам на этих колокольчиках. Я чуть не расплакалась от досады. Пендаргас внимательно осмотрелся и сдержал взгляд на ярко поблескивающих сталктитах. — Жаль. Мне остается лишь представить себе, какие чудные звуки издают эти сосульки. — Нет! — Это невозможно представить. На этих сталактитах можно сыграть даже знаменитую оду радости Бетховена. Это самый интересный момент экскурсии, приводящий людей в восторг. Какая жалость! — Вы заинтриговали меня, — улыбнулся Пендергаст. — Думаю, придется повторить этот поход. Уинифред лихорадочно соображала, чем еще занять гостя, Он, так ничего и не придумав растерялся. — Да, у вашего городка, наверное, богатые истории, — — заметил Пендергас, стараясь прибодрить ее. Уиннифред благодарно улыбнулась и взмахнул руками. — Еще бы! Здесь так много интересного! Вы, должны быть, знаете пещеру лучше всех! Пендергас наклонился над сверкающими кристаллами. — Кажется, я знаю обо всем на свете! — засмеялась она. Ее настроение заметно улучшилось. Сейчас Уиннифред была готова рассказать гостю все, что угодно. Аж потом продумает, как затащить его сюда второй раз. Тогда-то она не забудет свой резиновый молоток. Ошеломлённые убийства она упустила из виду такую мелочь. Вчера вечером у ресторана Мэйзи произошёл любопытный инцидент, — сказал Пендергаст, не отрываясь от кристаллов. Шериф арестовал какую-то девицу по имени Кори Свенсон. — А-а-а! Кори Свенсен! — воодушевила Сунни Фред. — Это известная особа в нашем городке. — Она... Из тех трудных подростков, которые не дают спокойно жить всем остальным. Ее отец бросил семью и сбежал, а мать работает официанткой в кафе «Замок свечей». Унифред наклонилась вперед, прошептала. «По-моему, она много пьет и путается с мужчинами». «Ага», — понимающий кивнул педнаркаст. Виннифред осталась с довольно произведенным впечатлением, еще больше оживилась. «Да, к тому же еще говорят, что она употребляет наркотики». Думаю, Кори закончит школу и уедет отсюда, как и многие ее сверстники. Ну и слава богу, сейчас молодежь не хочет сидеть в этой дыре, мистер Пендер Гаст. Они вырастают, уезжают и никогда не возвращаются. Хотя, конечно, есть в нашем городке такие типы, которые, на мой взгляд, давно должны были уехать, но почему-то не делают этого, к сожалению. Это Джейми, например. Агент ФБР все еще рассматривал острогонечные кристаллы и, по крайней мере, Дело вид, что рассматривает их. Унифрит сияла от счастья. Ей так приятно было видеть, что кто-то интересуется ее удивительными колокольчиками. «Похоже, шериф потерял терпение, если пошел на крайние меры и арестовал эту мисс Свенсон», — проговорил пеннергаст. Гаст. «Ничего удивительного в этом нет. Если хотите знать, наш шериф тоже та еще штучка. Готова доказать кому угодно». Он всем портит настроение, а симпатия относится только к своему помощнику Деду Франклину. Уинифред умолкла, подумав, не слишком ли далеко зашла в своих откровениях. Но мистер Пендергас такой милый, любознательный человек, что нельзя остановиться на полусловии, и сын у него такой же хам, добавил Уинифред. Он считает, что если папаша у него шериф, то можно творить что угодно. Мне уж давно говорили, что он терроризирует всю школу своими идиотскими выходками. — Понятно, — улыбнулся Пендеркаст. — А это Джимми, которого вы только что упомянули? уинни покачала головой. — Это самый бесчестный и мерзкий тип в нашем городе. Живет в какой-то развалюхе по дороге в Диппер и хвастается тем, что он выходец из семьи чуть не единственного человека, выжившего во время так называемой резни в Мэттсенкрике. Вообще-то он служил во Вьетнаме. И там с ним что-то произошло. Похоже, он просто тронулся умом и с тех пор не дает покоя всему населению города. Более гнусного существа вы в жизни не видели, мистер Пендергаст. Постоянно богохульствует, напивает стачертиков, никогда не ходит в церковь. Кстати, вспомнил Пендергаст, вчера я видел большой транспарант, его вывешивали на лужайке перед церковью. Что это такое? А, это для парня из Канзаса. Пендергаст удивленно посмотрел на нее. — Простите, не понял. — Он хочет засеять здесь еще одно крузное поле, — пояснил унифрат, Предполагает, что в этом эксперименте примут участие наш городок и соседний Дипер, а окончательное решение об этом объявится в следующий понедельник. Этот человек из Канзаса должен приехать сегодня, а наше начальство готово растерить для него красную ковровую дорожку. Ну, конечно, далеко не все довольны этим решением, но ничего не поделаешь. — Почему? — В ходе эксперимента им следует тщательно проверить качество кукурузы и провести какие-то важные анализы. Откровенно говоря, не очень-то разбираюсь в подобных делах и толком не понимаю, что они собираются тут делать. — Так, — протянул Пендергаст, — и вдруг спохватился. И извините, что прервал ваш рассказ об этой пещере. — Уинни-Фред просияла... И быстро направился к следующей пещере, где находился так называемый бездонный колодец. Подойдя поближе, Пендергас физически ощутил исходящий из глубины холод. — Когда мой дед впервые прибыл сюда? — сообщил Уиннифред. Он бросил камень в этот колодец и не услышал всплеска. Она развела руками. — А как он узнал, что его телка пала именно сюда? — осведомился Пендергаст. — Не знаю. — Уиннифред пожал плечами. Пендергаст улыбнулся и взмахнул рукой. — Ничего страшного. Продолжайте, пожалуйста. И они направились к другому водоему, озерцу, который получил название Безбрежно. К разочарованию Уиннифред Пендергаст наотрез отказался подобрать с дна этого бассейна хотя бы одну монету, которую бросали в воду щедрый туристы. Осмотрев бассейн, они снова вернулись в хрустальный храм, где Уиннифред и закончил рассказ о своем удивительном подземелье. Они направились к выходу и начали медленно подниматься вверх по деревянным ступеням. Выбравшись на поверхность, они оказались в пекле. Раскаленный полуденной зной не щадил никого. Уини Фред обратился к Пендергасту. Все туристы могут рассчитывать на десятипроцентную скидку при покупке любого товара в моей сувенирной лавки. С этими словами она быстро зашла в магазин, очень довольная тем, что Пендергас последовал за ней. Мне бы хотелось взглянуть на вашу кружевную вышивку, сказал он. «С Уинифред сразу же повела его к прилавку, за которым стояли коробки с рукоделием. Она долго рылась в этих коробках, пока не отыскала нужную вещь, красивую наволочку, расшитую искусным узором. «Замечательная вещь!» — воскликнул Пендергаст. «Моя дорогая тёршка Корнелли будет счастлива!» Он тоже расплатился с хозяйкой и снова посмотрел на вышивку. «Понимаете, Корнелли инвалид и сейчас радуется только таким милым вещам, Уиннифред завернула наволочку в бумагу и положила в пакет. «Как хорошо иметь дело с таким милым и великодушным джентльменом, как мистер Пендергаст! Какой он добрый и внимательный!» Уиннифред ничуть не сомневала, что его тетушка будет в восторге от этой покупки.